Глава 2. Когда капсула начала снижаться, Симон заранее знал, что будет дальше. Она становится и его высадят на специальной площадке где-то в подземелье, а оттуда проводят в специальный зал. Так и вышло. На посадочной площадке его встретила светловолосая девушка в форме секретаря. Ее лицо, миловидное, правильное и совсем не естественное, выдавало ее настоящее происхождение. Биоробот на службе у кого-то из членов совета, не иначе. Механическое нечто, облачённое в тёплый, почти живой каркас. Когда-то Симон восторгался этой технологией, а потом почти ненавидил, увидев однажды, как искусственную кожу натягивают на металлический остов. Добрый день, господин Финнерр, сказала ему девушка. Искусственный клапан помогал ей говорить совсем как настоящей живой женщине, только без эмоций. Интересно, она с встроенной сексуальной функцией? "Судя по обращению, да?" подумал Финнер, обслуг сказал. "Господ, у системы нет. Простите," сказала робо-секретарь, она поклонилась, виновато сложив и вместе ладошки. "Идёмте." Она хотела забрать у него почти пустую кружку, но он не позволил, опасаясь, что потом её уже и не вернут. Как ни странно, спорить с ним робо-женщина не стала, а повела знакомым ходом внутри здания. Шагая за ней, Финнерр понимал, что что-то на этот раз не так. Обычно за ним приходила живая секретарша. Если совет хотел обговорить военные разработки, то встречала его сама Моника Эберли, лицо космического патруля и земной армии правопорядка. Если это было нужно, в конце концов мало кто знал, что в действительности это одна организация с единым начальником. Симон Финнерр вот тоже делал вид, что никогда об этом не знал. Робот его встречал впервые, но приводил всё в тот же зал. Дверь, хорошо знакомая, открывалась и в глаза сразу бил яркий свет. Именно этот свет всегда мешал рассмотреть людей из совета. Они вчетвером сидели обычно с другой стороны, говорили с помощью специальных масок-фильтров, что делало их голоса совершенно неузнаваемыми, одинаковыми, похожими на речь самых первых роботов, только подобие эмоций в обсуждении иногда проскальзывало. К свету Симон уже привык, знал, что его обычно приглашают так, чтобы было комфортно следить за силой этими. Но сегодня человек напротив был один. Это сбило Симона с толку. Он даже обернулся, но дверь за ним закрылась, а в этой части зала не оказалось, как обычно, кресла для него самого. Что происходит? тут же спросил он, понимая, что вызовом совета это назвать нельзя. Не ваших интересов задавать вопросы сказал ему голос с другой стороны зала. Ах, значит, перед господином надо на задних лапках бегать, мысленно возмутился Симон, но ничего не сказал. Скрестил руки у груди и замер, ожидая, что именно ему хотят сказать. Нам стало известно о превышении вами служебных полномочий, сообщил голос, и Симон сразу не выдержал. Кому, нам? спросил он. Я вижу тут только одного человека, который пытается придумать то, что никогда не случалось. Я не злоупотреблял своим положением. Даже когда украл опытный образец из отдела биотехнологий, надменно спросили у него: "Не украл, а включил дополнительного человека в список подопытных", уже без энтузиазма ответил Симон. Технология была уже одобрена, производство запущено. Я просто оплатил создание одного из чипов. Вы мне за это штраф едва ли сможете выписать. Но зато мы знаем имя того, кто получил этот чип. Сегодня вы даже проверяли, работает ли он. Симон Финнерр подавился воздухом, зажал сильнее кружку и заставил себя спросить, что вам нужно. Вот это уже другой разговор. Из-за череды исчезновения космических кораблей в районе Зипи-3 планируется полная зачистка планеты. «Надеюсь, вы понимаете, что это значит». В этот момент Симон впервые поверил, что у него есть какие-то проблемы с давлением. В глазах у него потемнело, а сердце пропустило несколько ударов. «Зачем вы мне это говорите?» – с трудом спросил Симон. «Благодаря Чипу во время этой зачистки возможно спасение вашего внука. Его вывезут с планеты, а дальнейшая его судьба будет зависеть от него самого». Если вы сделаете то, что я хочу. А ведь не говорит мы совсем уже. Жаль, между мной и им энергетическое поле. А так бы посмотрел кто это, сразу бы всё прояснилось. Наверняка ему белая молния не угодила. Думал Симон и цокал нервно языком, когда его опасения подтверждались. Вы закроете проект Белая молния, и ваш внук получит свободу. Я хочу не только внука, но и Витура Калибана, а также Латара Нарида, нагло затребовал Финнерр, хотя сердце у него в груди так торопилось, что даже дышать было больно. Но зачем они вам без проекта? спросили у Финнерра. Тут ему совсем дурно стало, в сторону повело, но он заставил себя сжать кружку ещё сильнее, чтобы пальцы побелели от напряжения. Белая молния была его мечтой. Корпус Белой молнии, не похожий на остальные корабли, он разработал сам. Он начал этот проект, он запустил его. Он мечтал создать корабль, который позволит наводить порядок без применения силы, самый быстрый, неуязвимый, белый, потому что всегда на стороне правды. Мечта идеалиста. Ну вот как обзывали Белую молнию в научных кругах. Но если это всего лишь мечта, то почему она как кость поперёк горла такому количеству бесчестных людей? Стоило проекту выйти за пределы чертежей, и произошла авария на заводе, в которой обвинили первого инженера. Теперь уже Финнер не сомневался в его невиновности. Парня подставили, а он даже имени его не узнал. Затем, из исчезновения нескольких сотрудников арест Калибан. Тот как раз сам был виновен, но ведь его работу едва не украли, и узнать, кто стоял за этим воровством, было уже невозможно. «Витур-Витур, горячая твоя голова. Что же ты наделал?» В очередной раз мелькнула в голове у Финнера мысль и тут же сменилась злостью. Он включил Лотара в проект «Запа», дал ему право на самооборону в надежде, что хоть главный испытатель не станет жертвой этого беспредела. Он заполучил у «Запа» лучшую охрану проекта, и что толку? На испытаниях его молния все равно пропала. «Ненавижу» подумал Финнер и точно понял, что, будь у него хоть малейший шанс добраться до этой господской рожи, он сломал бы ему шею, проломил бы череп, да хребет бы он этому гаду выгроз за то, что загубил немало талантливых людей. «Они не виноваты, что моя мечта вам мешает», прямо сказал он. «Колебан, конечно, преступник, но он гений, способный совершить настоящий рывок в энергетике». «Ускорить развитие человеческой энергетики. Разве этого недостаточно, чтобы не уничтожать его, как бесполезный биологический образец?» «Какие слова!» — насмешливо ответили ему. «А Норит должен жить, потому что ваш внук прирезал его отца как бесполезный материал. Хотите сказать, что Норит был бы по-настоящему уникальным экспертом, если бы не ваше покровительство?» Это же вы помогли ему попасть в научный проект. Да, помог. И что с того? Он мог остаться там безмозглым ассистентом, как большинство студентов. Всё, что было после университета заслуга самого Латара. Мне нужны все трое. Я подумаю, ответили ему. А вы поторопитесь, а то бумаги о закрытии проекта почему-то до сих пор у вас на столе. В них нет достойного обоснования. Экономическая нерентабельность это полная чушь. Ваш суперкорабль оказался легко лишить управления и выкинуть на ЗП3. Вы даже не отрицаете, что он там, вскрикнул Финнерр в Скипае от такой наглости. А вы не отрицаете, что вам это известно, когда начинаете требовать Латара Нарида, спокойно ответили ему. Оставив эмоции Никакой белой молнии не будет. А если документы не будут подписаны к вечеру, вы не увидите внука уже никогда. За Финнером открылась дверь, а в зале свет тут же погас. Зато энергетический барьер стал заметен, подобие тонкой натянутой в воздухе сетки. Господин всё сказал, что хотел, сказала ему кукольная секретарша, шагнув к нему из коридора. Идёмте, я провожу вас назад к капсуле. Вас вернут назад. Да, конечно, оглушённо ответил Симон, как сказал бы он обычной женщине, и даже не заметил это мерское слово господин. Его трясло от этого разговора и дикого чувства, что он проиграл, причём уже в сотый раз, но зато в последний. Если всё зашло так далеко, то отказавшись я просто подпишу себе приговор. Он посадит нужного человека на моё место, а тот всё подпишет, сделает как надо думал он, сидя в капсуле. Всю дорогу он смотрел, как на кружке гаснут звёзды и космические корабли. Кофе остывал, и надежда в нём угасала. Ему сейчас казалось, что он слабак и трус, что нет в нём ни капли мужества, и даже собственный внук у него оказался сильнее. Он не стал молчать, не стал подстраиваться и бездумно доверять системе. Он просто взял нож и: "Ты взрослый человек, Семоша, Дразнил его за такие мысли старый друг. «Ты же должен понимать, что не так надо с ними воевать. Совсем не так». «Я знаю, Франк», — отвечал ему Финнер, вспоминая эти слова. «Но почему тогда все еще ничего не изменилось?» На ответа не было, только понимание, что мир никогда не меняется мгновенно. Но стоило ему выйти из капсулы, оказаться в академии и шагнуть в одиночестве в лифт, как он сразу же встряхнул браслет связи. Срочный вызов Франку Стелбахеру. Потребовал он, чтобы было быстрее. "Что?" тут же ответил ему друг, и голос его зазвучал прямо в голове, благодаря встроенному в мозг звуковому чипу. "Нам нужно поговорить, это крайне важно". "Ясно. Я приду к тебе вечером, выпьем и ты мне всё расскажешь". "Нужно сейчас. Почему ты вообще не сказал мне?" тише перебил его Франк. "Успокойся. Вечером я приеду и всё расскажу". Вечером, Симон. А сейчас просто займись делом, и я займусь. Ясно? Если бы они не были знакомы большую часть жизни, Симон бы, наверное, послал Франка очень далеко и такими словами, которые, как ему казалось, и сам не знал. А так он только выдохнул и согласился. В конце концов, его друг человек куда более занятой, чем он сам. Если он говорит вечером того же дня, Значит, он действительно воспринимает его всерьёз, а не глумится свысока. Это секретарша. Настоящая зацепка, подумал Финнр и поспешил в свой кабинет на самом верхнем этаже, прямо под самой угашеной надписью. Там его ждал совсем другой робот-помощник ИИ, стоявший когда-то во главе института. Машина по имени Люкс, способная понимать людей. Единственное существо, кроме Фрэнка, которому можно всё рассказать.